И в их числе оказался французский геолог Бравар, прибывший туда за несколько дней до катастрофы с целью изучения землетрясения. 30 марта 1885 года здесь снова произошло землетрясение, вызвавшее страшную панику в Мендосе. Рассказ жителя этого города дает ясное представление о том впечатлении, какое производит очень сильный толчок, на человека мыслящего и обладающего большой выдержкой. Я недавно вернулся домой и читал, покуривая перед сном трубку. В тот момент, когда я просматривал сообщение Академии о спутниках Марса, одной из окон комнаты внезапно распахнулось, и тот же с умом захлопнулось. Это был первый толчок. Решив, что в комнату через окно влезла собака, я наклонился влево левое, и посмотрел под письменный стол, за которым сидел. Окно снова распахнулось, и чтобы не упасть, я должен был ухватиться за письменный стол, так как стул подо мной сместился. Пораженно я быстро вскочил на ноги, и в то же мгновение меня отшвырнуло вправо. Внезапно челюсти моей непроизвольно сжались, и я перекусил зубами мулштук трубки, которая упала на пол и разбилась. В тот же миг я почувствовал сильную боль в полости желудка, которую можно сравнить с приступом начинающейся морской болезни. Затем я снова оказался в сидячем положении. Быстро хватаю часы, пускаю секундную стрелку, замечаю который час, пристально смотрю на верхний угол комнаты прямо передо мной. 6 секунд спустя раздался отдаленный шум паровоза, выпускающего пар. Затем завыли собаки. Зашумели деревья на бульваре, поблизости от которого стоит мой дом. Тут я увидел, как в комнате с правой стороны угол стены медленно в течение секунды начинает наклоняться и потом резко выпрямляется. Движение стены было столь резким, что мне наконец стало страшно, я бросился к двери, пытаясь выбраться из дома. Однако открыть дверь было невозможно собаки выли все сильнее и сильнее. Высадив дверь, я выскочил в переднюю и оттуда побежал на бульвар, где уже собрались все жители города. Многие были в одних ночных рубашках. Небо затянуло облаками и вскоре заморосил дождь. Всю ночь напролет выли собаки, и половина населения провела ночь на улицах города. Всего было три сотрясения, и я твердо убежден, что если бы произошло четвертое, то Мендосия пришел бы конец. 15 января 1944 года сильное землетрясение с поверхностным очагом, весьма резкий случай на востоке андийских кордильер, снова разрушило город Сан-Фуан. Погибло 5000 человек, 10 тысяч было ранено. В этом городе с населением 80 тысяч человек были разрушены все больницы, Выведены в строй водопровод, разорванные электрические кабели, и всех уцелевших при катастрофе людей пришлось срочно эвакуировать. В результате этого же толчка было разрушено много более мелких городов провинции Сан-Хуан. Так же как летопись в Чили и всего Тихоокеанского побережья Южной Америки, Летопись в Перу содержит длинный список катастроф. Писко, Лима, Кальяо, Камана, Орекипа, Трухилио и еще множество телений второстепенного значения неоднократно разрушались до основания за тот короткий период в 400 лет, который отделяет нас от времени их возникновения. 8 августа 1868 года разразилась сейсмическая катастрофа, уничтожившая в третий раз за три столетия город Арику. Этот город, ныне принадлежащий чили в то время относился к Перу. Во время землетрясения в порту стояло на рейде судна военно-морского флота Соединенных Штатов Америки у Уотери, а также перуанский броненосец и многие другие суда. Один из офицеров у Уотери, лейтенант Биллинг, оставил нам описание этой катастрофы. Около четырех часов дня мы с капитаном сидели в каюте. Внезапно мы вскосили. Судно вибрировало, словно с него спускали якорь, и цепь стучала в якорном клюзе. Зная, что этого не могло быть, мы выбежали на капитанский мостик.